Это действительно мистика. Как братья и сестры, выросшие в одних и тех же условиях, могут стать такими разными? Возьмите, к примеру, меня, Тильте и Баскера. Многие из наших хороших знакомых на Фина утверждают, что Питер, сын священника, такой вежливый и воспитанный мальчик, что если он не станет профессионалом в Астон -Вилла, то откроет школу по подготовке послушных детей. Я всегда придерживаюсь одного правила. Неприлично заглядывать в личные тайники людей. И храм Леоноры на скале для меня не исключение. Но Тильта и Баскер такого правила не придерживаются. Они суют свой нос повсюду, где бы ни оказались. Когда приходишь с ними в гости, Тильта тут же начинает разгуливать по всему дому. Разговаривая с хозяевами и интересуясь, как у них дела, она открывает ящики, заглядывает в их календари и телефонные книжки, спрашивает, какие у них планы на сегодняшний день и чей это номер тут записан, и все относятся к этому спокойно. Никто не мешает Тильте переворачивать все вверх дном и изучать бирки на одежде. Вероятно, люди чувствуют, что вообще-то в этом нет никакого злого умысла это просто проявление любопытства, такого сильного, что ни у кого не получается ему противостоять. Вот и сейчас, пока мы разговариваем с Леонорой, Тильта бродит по комнате, открывает ящики, достает из них какие-то вещи, разглядывает их как кладет обратно, и в какой-то момент отодвигает занавеску, за которой стоит упакованная дорожная сумка. «А я думала...» Ретрит покидать нельзя, говорит Тильта. Его святейшество Далай Лама приезжает в Копенгаген, объясняет Леонора. Собираются все датские буддисты. А что его святейшеству понадобилось в Копенгагене? спрашивает Тильта. Там будет международная конференция, встреча представителей всех крупных мировых религий. Впервые в истории. Речь пойдет о религиозном опыте. Участвуют ученые, религиозные лидеры и практикующие верующие. Называется конференция «Великий Синод». Если бы мы находились у нас дома, в доме священника, я бы сказал, что по комнате пролетел тихий ангел. Но ведь Леонора буддистка. А благодаря занятиям религиозной литературы в библиотеке Финно и интернету мы с Тильте выяснили, что небесные существа в буддизме называются Девы. Так что, строго говоря, следовало бы сказать, что через комнату пролетел Тихий Дева. «А как ты туда собираешься ехать?» – спрашивает Тильта. «Меня заберет Лакшми», – отвечает Леонора. На катафалке, а потом мы заедем за ламой Свеном Хельге, Гитте Грисантемум и Синдбадом Аль-Блаблаблам. Лакшми на самом деле зовут Бермуда Свардбак Янсун, она член индуистского ашрама Нафина, а ашрам этот, как я уже говорил, возглавляет Гитте Грисантемум, носящее духовное имя Антомуна Ма, что означает, мать тишины. Гитте и ее муж когда-то унаследовали свиноферму на окраине города Фина, но наш муниципалитет ее закрыл. Даже мы, жители Фина, вообще-то привычные ко всему, считаем, что не со всякой вонью поблизости от своего жилья можно смириться. К тому же, во время кормежки на ферме стоял такой шум, словно это вольер со львами». Может быть, поэтому Гиттей получила имя, связанное со словом «тишина». Когда ферму закрыли, она договорилась со своими работодателями в банке Фино, что возьмет отпуск и на несколько лет уехала в Индию, а когда вернулась домой, у нее уже было новое имя, она носила белую одежду, а на голове маленькую золотую корону. После работы». Она начала преподавать йогу и медитацию, и постепенно учеников у нее стало пребывать, и они тоже стали носить белую одежду и называться новыми именами. А несколько лет назад они купили землю на мысе Фина. Все они весьма милые люди. В нашем местном сообществе их любят и уважают. Надо только привыкнуть к их именам. «Сегодня воскресенье», — говорит Тильта. До и парома не будет. Как вы доберетесь до материка? — Паром не нужен, — отвечает Леонора. Нас отвезут прямо в Копенгаген, на Белой Даме Фина. Не могу сказать, что мы с Тильто и Баскером задумались. Когда перед тобой открываются огромные, но при этом непредсказуемые и небезопасные перспективы, от одних только мыслей толку мало». Вместо этого следует обратиться к чувствам, и мы все трое обращаемся вглубь себя. Туда, где рождаются великие идеи. «Почему на Белой Даме?» — спрашивает Тильта, «Белая Дама Фина — судно чуть пониже рейсового парома, зато гораздо длиннее. Построили его на верфи Грено для арабского нефтяного шейха и его гарема. На нем 42 каюты с золотыми кранами и бассейн, а в носовой части располагается гинекологическая клиника. Выкрашено судно в цвет взбитых сливок. Электроники в нем набито больше, чем в нашем доме, и дюжине истребителей F-16 вместе взятых. И владеем мы стильтой Баскером этой инсайдерской информацией, потому что маму семь раз вызывали, чтобы помочь инженерам с верфи, привести в порядок стабилизаторы, и дважды она брала нас с собой. «Калли Клоак! Один из спонсоров конференции!» – добавляет Леонора. «Внутри у нас с Тильтой и Баскером одновременно созрело важное решение. При этом мы не обменялись ни единым взглядом. Мы решили, что теперь на «Белой даме» станет на трех пассажиров больше» и пассажиры эти – Баскер, Тильте и я. Тому есть две причины. Во-первых, нам предоставляется исключительная возможность сбежать на материк, но дело не только в этом. Хотя у нас и нет никаких прямых доказательств, но очень трудно представить себе, что исчезновение мамы и папы никак не связано с этой конференцией, а встреча высокопоставленных иностранных гостей, стремящихся узреть Бога, С нашими родителями и их внутренними слонами ничего хорошего не предвещает, так что нам просто необходимо как можно быстрее во всем этом разобраться. В это мгновение мы слышим звук двигателя, темноту пронизывает сноп света, и перед храмом появляется транспортное средство, которое выглядит как катафалк, предназначенный для похорон на Луне. Автомобиль остановившись у монастыря Леоноры, действительно катафалк, а значит он черного цвета. Сзади у него большие стеклянные двери. В нем предусмотрено место для гроба и цветов, и еще он хорошо подходит для создания необходимой атмосферы. Бермуда Свардбак Янсен плавно трогается с места, а у родственников покойного при этом возникает ощущение – что автомобиль отчаливает прямо на небеса. Если сравнить его с другими катафалками, то этот производит гораздо более сильное впечатление. Белые номера, полный привод, к тому же он на полметра выше, чем его конкуренты, и на полтора метра длиннее, потому что в нем, кроме места для гроба, предусмотрено еще семь дополнительных сидений, ведь Бермуда иногда возит местных детей в школу. Кроме того, ей надо еще возить и своих четверых детей, а также иметь возможность, преодолевая двухметровые сугробы, добираться до самых отдаленных уголков острова, если потребуется помощь какой-нибудь рожающей дома женщине. Короче, человеку, не понаслышке представляющему себе жизнь Афина, автомобиль этот вовсе не кажется чем-то странным. А вот что кажется странным, так это то, что на сей раз в машине стоит белый гроб». «Это Вибе из Рибе», — объясняет Бермуда. «Ее нужно отвезти в Копенгаген, чтобы получить благословение от Дасвитлав Ананды». Баскер скептически принюхивается к гробу. «Но она же уже давным-давно умерла», — говорит Тильте. «Десять дней назад, но она заморожена». В гробу есть холодильная установка. Да свит ананда. Это индийский гуру гитте грисантемум. Я думаю о нем с сочувствием. Вибе из Рибе много лет торговала мороженым в киоске на набережной и проставилась тем, что в жаркие дни, когда она боялась, что у нее кончится мороженое, продавала детям полые шарики, надеясь таким вот неправедным способом растянуть свои запасы, но спасти Господь ее душу. Мы садимся в машину. Пока что никто не интересуется, почему это мы оказались здесь. Скажу без всякого преувеличения, что для большинства жителей острова мы с Тильтой и Баскером нечто вроде талисмана. Люди уверены, что стоит только нам появиться, как все планы начинают осуществляться и исчезают последние препятствия, а вокруг воцаряются доброжелательность и веселье. Машина выезжает с парковки, пересекает заросли травы песчанки и выбирается на дорогу. Я сжимаю руку Тильте и поглаживаю Баскера. У нас троих возникает ощущение, что мы, несмотря на всю серьезную ситуации, движемся в правильном направлении. Думаю, не стоит воспользоваться этой передышкой, пока мы едем в полноприводном автомобиле, пересекая большую вересковую пустошь, покрывающую восточную часть острова вплоть до самого леса, и более подробно рассказать вам, что затеяли родители после того вечера на кухне, когда Тильта спрашивала отца о таинствах. Следующее воскресенье. Это было шестое воскресенье после Дня Богоявления. Отец в своей проповеди рассказывал о преображении на горе. Как я уже говорил, отцу этот текст дается нелегко. Пока он описывает, как Иисус и апостолы поднимаются на гору, все идет как по маслу. Тут он звучит то ли как проводник через Альпы, то ли как руководитель отряда бойскаутов, но... Когда он доходит до того места, где над экспедицией нависает облако, то начинает чувствовать некоторую неуверенность и как-то бездушно отбарабанивает текст. Его нетрудно понять, ведь тут как раз и возникает море вопросов. К примеру, если Бог может говорить с апостолами и Иисусом, то тогда он должен быть похож на человека. И как тогда этот человек выглядит? «И что можно сделать, если сам хочешь услышать Бога? И как Спаситель может беседовать с умершими пророками?» На все эти вопросы у отца практически нет ответов, так что он даже не решается подымать их. Он прекрасно это осознает и одновременно боится признать это и при этом очень расстраивается, что боится. Вот почему, дойдя до этого места, Он начинает говорить так, будто рот у него полон каши. А на церковной скамье перед ним сидим мы, трое детей и Баскер, в страшном смущении, сочувствуя ему и не зная, что делать. И тут происходит небольшой природный катаклизм. Церковь финов внезапно окутывает туман. Как раз в тот момент, когда отец читает про то, как Иисуса окутало облако, Нет ничего странного в том, что церковь, да даже и весь остров Фина, неожиданно окутывает туман. Ведь мы находимся посреди моря возможностей еще каких-то теплых и холодных воздушных потоков, про которые мой брат Ханс мог бы прочитать обстоятельную и занудную лекцию. Все это совершенно обычное дело. Когда отец начинает предложение, на голубом небе – Сверкает солнце, как будто Фина — это жемчужина Средиземного моря, а когда он заканчивает его, вокруг уже туман, церковь как будто упакована в вату. Такое у нас не в первый и не в последний раз, и продолжается это обычно не очень долго. Но на сей раз происходит следующее. Когда отец доходит до того места, где говорится, что с облака раздался голос, Вот в это самое мгновение с колокольни слышится удар большого колокола. Этому факту позднее найдется простое объяснение. После службы мы с Тильтой и мамой поднимаемся на колокольню и обнаруживаем там сову-сипуху, которая влетела прямо в колокол, и сначала нам кажется, что она погибла, но мама кладет ее на колени и гладит ей лоб. Тут сова открывает глаза и смотрит на маму влюбленным взглядом, так что меня прошибает пот. Но здравый смысл все-таки побеждает, и сова, вспомнив, что она сова, а не герой-любовник, с криком взвивается в воздух и исчезает под крышей. Но, к сожалению, все это выяснится позже. А там, в церкви, никто не думает о естественных объяснениях. Люди просто цепенеют, оглушенные ударом колокола. Возможно, в тот момент еще можно было бы как-то все исправить. Возможно, мы могли бы со временем вернуть папу и маму, но тут все необратимо меняется. Я не могу исключить того, что за природными явлениями и изменениями погоды стоит какой-то высший разум, И это не просто стихийное явление, но если причиной случившегося в то воскресенье стало что-то иное, кроме атмосферных процессов, то это точно были темные демонические силы. Когда отец заканчивает проповедь, туман, который до этого момента окутывал церковь, как вата на рождественской композиции, приходит в движение, внезапно в этой вате возникает просвет, а через него светит средиземноморское солнце, и луч, проникший сквозь верхнюю часть окна, падает на алтарную картину. Картина на алтаре церкви Фина относится к доисторическим временам и популярна как кинозвезда. О ней написаны толстенные книги, и толпы туристов приезжают, чтобы посмотреть на нее, а в туристической брошюре на развороте помещена ее полноцветная репродукция. По моему мнению... Эта картина была написана предками тех, кто сочинял патриотические песни Офина, в которых остров называется младенцем, покоящимся в синей люльке Категата. И картина эта служит неоспоримым доказательством того, что если у человека совсем плохо с головой, то на одном поколении это может и не закончиться. Если поэт-потомок совершенно потерял чувство реальности – Из этого отнюдь не следует, что у него не может оказаться предка-художника, которому судьба так промыла мозги, что в голове вообще ничего не осталось. На картине этой, разумеется, изображено море с рыбачьими лодками, и море это похоже на слаж-айс, который продают в парке Тиволи-Фрихенден в Орхусе, а лодки похожи на плавающие ванны. Примечание слаж-айс – ледяной сироп, английский – конец примечания. Но центральное место на картине занимает спаситель, сидящий рядом с бедолагой, из которого он изгнал бесов. И с бесами, обращенными в поросят, напоминающих медведей-гризли, спаситель менее всего похож на человека, которому вообще может прийти в голову мысль реализовать хотя бы один из тех планов, которые, как говорят, он осуществил всего за какие-то три года. Он выглядит так что любая из свиней могла бы сожрать его на месте, но тем не менее со всеми прихожанами что-то вдруг происходит. Без всякого преувеличения скажу, что люди словно околдованы, и дело вовсе не в солнечном луче. Дело в отцовском выражении лица. Я бы назвал его многозначительным. Всем своим видом он намекает, что происходящее здесь не случайно, и в некотором смысле именно он... Все мы управляет, мы, дети, смотрим на него, пытаясь поймать его взгляд, но у нас ничего не получается, а он собирается уже спускаться с кафедры, и тут случается самое неприятное, порыв ветра распахивает дверь ведущую в притвор, а затем и дверь в саму церковь. Конечно же, все дело в том, что двери просто плохо закрываются. С ними вечно что-то не в порядке. А внезапные порывы ветра — это не то событие, на которое мы на острове вообще обращаем внимание, пока ветер не усилится настолько, что начнет срывать камышовые крыши и сбрасывать в море вагончики для продажи сосисок, но сейчас совсем иной случай. В этот самый момент всем вдруг начинает казаться, что ветер дует с особой силой, и вот отец уже не может противостоять искушению и не воспользоваться этим. Когда полицейский Бенд и спасатель Джон поднимаются с места, чтобы закрыть двери, отец поднимает руки и говорит ⁇ Остановитесь, не закрывайте двери, к нам пришли ⁇ Он не говорит, кто именно пришел, но в этом и нет необходимости, потому что вся церковь понимает, что это Святой Дух. В итоге публика в полном восторге. Когда служба заканчивается, и мы проходим через притвор, где отец пожимает руки прихожанам, мы с Хансом и Тильте замечаем, что у него какое-то новое, незнакомое выражение лица, и мы знаем, что оно нам напоминает. Оно такое же, как и у спасителя на алтаре. Поравнявшись с отцом, Тильте останавливается. «Это была случайность», — говорит она. Отец улыбается ей. Стоящим поблизости его улыбка, возможно, кажется наидобрейшей. Нам, детям, она кажется безумной. «Провидение часто использует случайности», — отвечает ей отец. «Мы смотрим на него, и нам троим все понятно». Внутренний слон надувается, словно шарик с гелием. «Папа!» — говорит Тильте. «Ты отвратительный мошенник!» К сожалению, это был последний случай, когда думающий человек попытался что-то донести до отца, и на самом деле Тильте до него так ничего и не донесла. Он лишь еще шире и еще добрее улыбается. «Дорогая моя, — говорит он Тильте, — ты сама не понимаешь, что говоришь».